Глава вторая. «Если кто-то живет, он умирает». «Ты умеешь смотреть краем глаза?» Кимон спрашивал шепотом, не разгибаясь и не поднимая головы, как будто и не со мной разговаривал. Так бормотал что-то себе под нос. «Я сам вызвался проводить его. Тут идти-то всего ничего. Странник и без провожатого разобрался бы». если уж он от самого Пилоса топает и не заблудился. Но мне хотелось напоследок послушать еще разок про невиданные земли. Вот и навязался в проводники. Кимон не возражал. Мы уже почти добрались до Торной дороги. Рассказ о путешествии на Родос, о тамошних диковинах, об искусниках-телхинах, чье мастерство граничит с колдовством, также подошел к концу. Кимон присел вытащить камешек из сандалии, и вдруг... — Что случилось? За нами следят? — Справа. Осторожно, не спугни. Стараясь двигаться без спешки, я присел рядом со странником. На всякий случай нашарил камень по увесистей, сжал в пальцах. Камень сразу придал мне уверенности. Если что... Не промахнусь. Таким подарком промеж глаз никому мало не покажется. Вот теперь можно и повернуть голову. Чуточку, самую малость. Что там у нас по правую руку? Почудилось. Вяз растущий шагак в сорока двоится. Словно у дерева объявился маленький близнец или сын. Не сын, а дочь. Волосы ее... Крона древесная, буйные, густые, зелень с осенней прожелтью. Она куталась в них, как в женский тканный пеплос. Нет, она даже не куталась. Листья, волосы сами лежали на гладких плечах и маленькой, почти мальчишеской груди, притворяясь накидкой. Кожа ее — гладкая молодая кора, руки ее, гибкие ветви, лицо. как у статуи в храме, не мраморной, нет, деревянной, живое лицо, только богини в святилищах, из какого дерева их не выреже, все равно были точными копиями красивых женщин, а это крылось в ней что-то нечеловеческое. Я не смог бы сказать, что именно. Кажется, я забылся, уставился на нее в упор. Больше того, она на меня тоже уставилась во все глаза. Побледнела, прижалась к стволу. Она что, живого мальчишку никогда не видела? Или у меня рога выросли? Ветер взметнул опавшую листву под вязом. И вот уже нет ее. Ушла в дерево, спряталась. Да и ветра-то никакого не было. Почудилась. Из-за поворота донесся шум, перестук копыт, Скрип, колес, голоса. Может, это не я ее спугнул? «Дриада!» — с восторгом выдохнул я. «Это ведь была Дриада, да?» гама — уточнил Кимон. «А в чем разница?» «Если дерево погибнет, Дриада продолжит жить. Другие деревья дадут ей кров и силы. гама дриада умирает вместе со своим деревом. «Умирает. Как же так?» Кимон пожал плечами. «Как все смертные. Мы живем меньше, она дольше. Вот и вся разница. Но она же... она...» Я не мог подобрать нужных слов. «Неужели такая красота когда-нибудь умрет? Ее вяз, конечно, еще не старый, крепкий, но не человек другой породы. Да. Если кто-то живет...» Он умирает. Все остальное, мой мальчик, лишь дополнение к этому закону. Для муравья, например, ты бессмертен. На дорогу выкатились повозки с зерном, влекомые быками. Быки ступали тяжко и неторопливо, возницы покрикивали на них, не рассчитывая, впрочем, на результат. Скрипели колеса, все было сонное, обыденное, сто раз виденное. Человеческое. Рядом, в молодом вязе с кудрявой шевелюрой, Пряталось настоящее чудо. Смертное чудо. Как быки, как возницы, Как Кимон, сын Арестида. Как я сам. «Прощай, гипаной, сын Главка. Может, еще свидимся?» Кимон шагнул к повозкам, намереваясь продолжить путь с ними. Не оборачиваясь, он помахал мне рукой. Я помахал в ответ. Стоял, глядел вслед, пока быки, возницы и странник не скрылись из виду. Перевел взгляд на вяз. Нет, гамадриада больше не показывалась. — Вот растет себе дерево, — думал я, возвращаясь обратно. — Живет в нем... Красавица с волосами-листьями. А тут прихожу я с топором. Ладно, я такого ни за что не сделаю. Приходит кто-то другой. Пришел, срубил, и нет красавицы. Вот так просто. Была бы она дриада, перебралась бы в другое дерево, жила бы дальше. А если другого дерева нет? Если вокруг все деревья вырубили? Если все на свете... «Деревья вырубили? Что тогда?» «Наверное, Кимон не врал нам про кентавров. Гомодриаду я ведь своими глазами видел. А расскажу...» «Алкимен меня насмех поднимет. Скажет, что сочиняю». «Вот так и Киман, Он нам чистую правду, а мы...» Отчаянное ржание вышибло из моей головы всю философию. Всю-всю до последней дурацкой мыслишки. Ржание, храп, дробный топот. «Кентавры!» Разум подсказывал затаиться и оглядеться. Не успев согласиться с его доводами, я ломанулся вперед на звук через кусты орешника. Гибкие прутья не приминули отхлестать меня за такую бесцеремонность. Досталось и рукам, и щекам. «Так мне, дураку, и надо».